Александр Данилович, если не ошибаюсь. Да. Цитрин Борис Семенович. Пожалуйста, прошу вас. Правда, у нас здесь не очень пышно. Ради бога, извините, что без предварительного звонка. Ничего, ничего, ничего. ничего Правда. Как раз сейчас я более-менее свободен. Пожалуйста, располагайтесь поудобнее. Слушаю вас. Нет, нет, речь не обо мне. Как мне доложили, у вас на обследовании находится инженер Ахматов. Да. Что с ним? Да ничего страшного, полежит немного, отдохнет, придет в себя. Память уже к нему вернулась, правда, отдельные провалы еще наблюдаются. Но думаю, что все будет Хорошо. Что с ним случилось? Это своего рода бегство от самого себя. Результат большого стресса. Бегство? Ну, видите ли, человек всегда старается избежать ситуации, обнажающих его неполноценность. Ну, а в случае с Ахматовым Я врач. Если позволите, будем говорить откровенно. Да, я вас слушаю. Видите, Александр Данилович, насколько мне удалось выяснить, вы... Да, у меня был с ним неприятный разговор. Был? Был. Так. И в этом разговоре вы сказали Ахматову, что он не существует. Так? Да. Видите ли, Александр Данилович, большинство случаев амнезии связаны с какими-то жестокими конфликтами в душе. Тогда он, человек, пытается стать кем-то другим. Он создает как бы заменяющий свой собственный мир, где его судьба лучше. Ахматов, говорят, талантливый инженер, но он взял на себя слишком много. Его психика не приспособлена к чрезмерным напряжениям. Он, так сказать, не тяжелый атлет. Хотел, но не смог и надорвался. Да. Хотеть, но не мочь. Есть, батенька, и другой вариант. Мочь, иметь возможности, но не хотеть. Ну и где выход? Выход – это главный вопрос человеческого существования. Видите ли, там, где свободное развитие каждого станет условием свободного развития всех, Социальные роли, конечно же, перестанут восприниматься человеком, как навязанные ему извне. Выход есть, и только один вообще-то. Марксова формула «один за всех, все за одного» сейчас ещё острее звучит. Только путь к ней труден. Мы порой как-то забываем и отдаём себе отчёта, что цель-то эта очень серьёзно. Да. Странный и неожиданный разговор у нас получился, Борис Тихонович. Семёнович. Да, извините, Борис Семёнович. Вам чуть -чуть. легче. Вы ежедневно не становитесь перед необходимостью выбора. Моё дело, батенька, лечить людей. Лечить, лечить то, что вы, в частности, порой, к сожалению, разрушаете. Извините. Этот упрек я не могу принять. Все для своего осуществления требует силы. Дурное и хорошее одинаково ничтожно, когда бессильно. В теории сила дается логикой, но другое дело практическая жизнь. Вот вы говорите «выбор». А дает ли это реальная жизнь возможность этого самого выбора? Формально означенное распределение труда с набором подробных инструкций, формальные каналы коммуникаций и ясно прочерченные линии подчинения. В конце концов, мы все Ахматовы. Как бы вы ни объясняли... Но в моральном плане... Ну что, что в моральном-то плане? Вы извините меня, но поскольку разговор принял такой оборот, вы, Александр Данилович, очевидно, пытаетесь снять с себя ответственность за какие-то очень важные стороны своей деятельности. Вы извините. Да, пытаюсь.